Глава двадцатая «За долги и забрали», — меланхолично кратко констатировал Фархат и покосился на Лилю с подозрением. Девушка лишь передернула плечами. Ну да, про долги у нее напрочь из головы вылетело. Вот про налоги хорошо закрепилось. Как и про то, что все здесь за деньги, даже документы. Прежде чем поселиться в Денвишвуде, молодым самоцветам надо было умудриться где-то подзаработать. Причем это Мирук, одиночка. А что делать, когда пытается легализоваться семья из пяти или восьми кристаллов? У вас же черный рынок труда должен прямо цвести и пахнуть, где нелегалы работают. Вслед своим размышлением уточнила Лиля. Официально ничего подобного у нас нет, — ухмыльнулся Мирук, мельком посмотрев на возмущенного Фархата. Сразу было видно, что тот зарабатывал на документы исключительно честными способами. Лилия даже заподозрила, что с деньгами братьям помогла Фрина. Не зря же Брина назвала Фархата ее бывшим любовником. Наверняка был повод. Мало ли, запала одна из первых красавиц Динвишвуда на упрямого наивного богатыря. Противоположности притягиваются. В фоновом режиме у Лилии промелькнул до сих пор неудовлетворенный интерес. А как именно выстраиваются отношения фригидных самоцветок с чуть менее фригидными самоцветами? Там же сплошной БДСМ должен быть. Но сейчас было не до фривольных фантазий. Компания как раз перешагнула за черту, обозначенную дорожным указателем, как граница города Дифтон. Сначала ничего не изменилось. все та же дорога, те же пролетающие мимо тарелки. Но вскоре появилось четкое разделение проезжей и пешеходной части, как на земле. А потом с двух сторон от дороги выросли дома. Банки, офисы, торговые центры, заправочные станции для девлайеров — так назывались летающие тарелки, художественная галерея, книжный магазин, кинотеатр. У Лилии глаза буквально разбегались от изобилия развлечений, о которых она даже не подозревала. «Дизайном одежды и киноиндустрии у нас занимается высшая элита. Агаты, изумруды, рубины. Это мир идеальной красоты. Творцы, модели, артисты и любовники — Топазы, сардоникс, бирюза, кораллы, чараид, перламутр — это тоже мир искусства. Поэты, художники, скульпторы, архитекторы. Понаблюдав за госпожой, Мирук решил провести небольшой экскурс по кланам. Конечно, среди элиты тоже встречаются художники и поэты. Но никому даже в голову не придет сравнивать картины великого Леонио из клана алмазов и Орика из топазов. Это совершенно разный уровень. Хотя, если честно... Тут миру Лукаво улыбнулся, и в его зеленовато-желтых глазах засветились хитрые искорки. «Картины Орика мне всегда нравились больше». Лили, понимающе улыбнулась. «У себя на земле она тоже с опаской относилась к высокому искусству, предпочитая что-то попроще. Тем более алмазы — это же изначальные. Им можно и черные квадраты рисовать. Все равно остальным полагается восхищаться». «Ну вот мы и пришли». Мирук остановился возле внушительного пятиэтажного здания. Тут департаменты нескольких кланов. Нефритов, Янтаря, Жемчуга, Обсидиана, Цитринов. Это звездолетчики, мореплаватели, военные, полиция. «А, то есть вас еще как-то группируют?» Понимающе кивнула Лиля и тут же махнула рукой на здание напротив, выглядящее гораздо изящнее и не так массивно, как то, возле которого они стояли. «Гуманитарии?» «Эм...» — споткнулся, а непонятное слово Мирук. «Там селениты, периты, кобальты, родониты. Юристы, банкиры, ученые. Они?» «Не совсем. Значит, не угадала». Хмыкнув, девушка огляделась, выискивая, где можно присесть. «Давай, регистрируйся поскорее. А я пока посмотрю, что у вас там идет в кинотеатре. Может, на выставку загляну. По пути реклама висела какого-то художника». «Не уверен, что мы можем себе позволить подобные траты», — тут же в лес со своим ворчанием Фархат. Освобождение от бремени повлияло на его отношение к Лилии, но на характере почти не отразилось. «Жаль», — почти сразу смирилась девушка, хотя сходить в кинотеатр ей очень хотелось. «Интересно же, что за фильмы смотрят самоцветы». «Тогда мы посидим на лавочке, у клумб». Усевшись на скамейку, Лилия откинулась на спинку, — Положила одну руку на подлокотник и нервно зевнула. Если сильно не заострять внимание, то можно было представить, что она где-то в маленьком скверике на земле. Деревца немного инопланетные, но для жителя севера деревья юга тоже непривычные. Так что, может, она где-то в Африке, например. Ну или в Китае. А вон то деревце напротив очень похоже на сакуру. Так что, может, она в Японии. Рядом симпатичный молчаливый богатырь, почему-то излучающий всем своим видом осуждения. Но в этот раз не в сторону своей госпожи, а на проходящих мимо кристаллов. Фрина в город что, не ездила? Не сдержавшись, сарказмом поинтересовалась Лиля. Ездила. Недовольно буркнул самоцвет. За одеждой, за косметикой всякой. Развлекались тут с подругами. Один раз за картину выложила половину годового налога на женскую форму. «Кстати, а где та картина?» Тут же хозяйственно заинтересовалась лилия. Ее же можно продать. Висит где-то в доме. Фархат пренебрежительно пожал плечами, и девушка с трудом удержалась, чтобы не залепить ему под затыльник. Себя с братьями он в качестве объектов продажи посчитал, жертвенный барашек, а такую мелочь, как картина, почему-то упустил. Надо будет пройтись с мируком по дому. По домам, точно! У Трилы же тоже наверняка какие-то объекты искусства дорогостоящие завалялись. «О, смотрите, госпожа, преступника ведут». И точно, по дороге маршировали три высоких плечистых самоцвета в темно-коричневой форме и фуражках, почти как у американских полицейских. У двоих кожа была кислотно-желтого цвета, у третьего золотисто-медовая, аппетитная. Именно третий нес в руках тяжелый черный камень. Лили, конечно, в гемологии разбиралась очень смутно, поэтому сходу определить клан преступника не смогла, В человеческой форме, зажатый между тремя желтыми сотрудниками правопорядка, это был смуглокожий черноволосый и черноглазый парень, возможно, маньяк или грабитель, кто знает. Процессия уже прошла мимо, когда к скамейке, на которой сидела девушка, подбежал мирук и махнул рукой в сторону заключенного и его конвоя. Госпожа, можно вас попросить выяснить? Лили с удивлением посмотрела на заметно взволнованного Кристала. Конечно, это могу сделать я, но будет подозрительно. Молодые самоцветы стараются держаться подальше от цитринов. Можно подумать, госпожи кланов часто к ним пристают. Неодобрительно хмыкнул Фархат, Но на этом решил остановиться, вместо того, чтобы ворчать дальше. Госпожи постоянно в поиске новых ощущений. Так что красивый обсидиан вполне мог вас заинтересовать. Это небольшой клан, экзотика. Обычно они с гномами живут. «Ага», — рассеянно кивнула Лилия, морально готовясь к разговору с местной полицией. «Простите, а можно узнать, что именно совершил этот кристалл?» — выпалила она, как только догнала процессию. Для этого ей пришлось поторопиться и даже немного пробежаться. Пытался помешать охоте на крупных хищников, госпожа. С поклоном уведомил ее медовый самоцвет, цитрин. Оказал сопротивление при аресте. «И что ему за это грозит?» Лилия натянула на лицо маску циничной стервы и принялась внимательно изучать смуглого красавца. Чертами лица, больше всего напоминающего классического испанца с ее планеты. Тонкий хищный профиль, длинный, чуть загнутый в кончике нос, плотно сжатый в презрительные ухмылки губы. «Штраф, госпожа. Но так как он его, скорее всего, не выплатит, то вечный стазис или вообще развоплощение» зависит от решения обвинителя. а а Лиля обернулась, выискивая взглядами рука, чтобы понять, как действовать дальше. Он тут же возник рядом, с почтением поклонился и забубнил. «Госпожа, простите, что заставил вас скучать. Ваше приказание выполнено. Позвольте, я отведу вас к вашему девлаеру». И, продолжая беспрестанно кланяться, потянул девушку за собой. При этом, умудрившись, еле слышно прошептать «Спросите размер штрафа». «Да отстань то надоел! Мне скучно и когда тебя нет, и когда ты здесь!» Слегка оттолкнув миру, руку, снова обернулась к цитринам, к счастью, не успевшим далеко отойти. «А за сколько вы готовы мне продать это... этого преступника?» «Мы не торгуем свободными кристаллами», — тут же насупился медовый полицейский, и Лиля мысленно залепила себе щелбан за самодеятельность. «Но штраф за все его нарушения будет...» Мужчина закатил глаза и принялся что-то подсчитывать, а потом выдал ощутимую сумму, от которой даже Мирук выразительно охнул, намекая, что пора закругляться. Но Лилию уже охватил спортивный азарт и скрутила от любопытства. Да, деньги для них сейчас были важнее всего, однако и кристаллы, защищающие крупных хищных животных, а такими в этом мире были лишь драконы, тоже не помешают. Демонстративно протянув руку ладонью вверх, Девушка дождалась, когда появившийся Фархат скрепя зубами, отсчитает ей нужную сумму и протянула ее полицейскому. Тот, пересчитав, передал Лили камень и расписку, что штраф выплачен и у закона претензий к Армиду, Кристалу из клана обсидианов, нет. «Хорошо, что мы собирались еще и в банк зайти», — довольно улыбнулась девушка. «Плохо», — недовольно буркнул Фархат. «Зачем нам буйный чужак? У нас уже есть один». Где один, там и два. Ухмыльнулась Лилия, закусив губу и вдумчиво изучая гордого испанца. Ладно, ты его хотел, так что забирай. Но сначала объясни, зачем он тебе. Налюбовавшись, Лилия перевела взгляд на подозрительно притихшего Мирука.